Глава двадцать восьмая. Сбор большой тройки у Чарльза ровно через час, гласило сообщение от Хлои, дополненное ссылкой на Google Карты с указанием точного места встречи. а н д р е засунул телефон в карман. Вокруг него на полу комнаты д и в о б щ а г е расселись его новые друзья. Шон как раз в лицах показывал, как свалился со эскалатора в метро, вызывая истерический смех. Все пили ром с к о к о к о л о й слушали музыку. Андрей знал, что скоро придется уходить, сознавая, что ему одновременно и хочется, и не хочется покидать компанию. Одна половина его хотела и дальше сидеть тут с друзьями и валять с дурака, та самая половина, что терзалась чувством вины за то, что ему пришлось соврать своему соседу по комнате и всем его друзьям насчет того, кто он такой, как Попал Вадамс и что тут вообще делает. то, что он осторожно продемонстрировал Шону свой интерес к делу об убийстве, не сказав даже полуправды, только все усложнило. Шон на подобный интерес ничуть не удивил, но сосед совершенно не представлял, что стоит на кону. И вот теперь приходилось сидеть здесь и делать вид, будто тот факт, что за ним охотится какой-то шизанутый убийца, не пугает его до чёртиков, и даже нельзя было рассказать об этом своим друзьям. Какой человек способен так поступить? А такой, у которого есть и вторая половина. Половина, которая через 40 минут собирается встать и уйти, вместо того, чтобы еще хоть немножко побыть в компании девушки, не безразлична ему. Они останутся здесь и будут вести нормальную студенческую жизнь, а он нет. Наконец Андрей о т к л а н я л с я добродушно отшутившись в ответ на подколки, что либо у него свидание с какой-то классной красоткой, либо ему приспичило по большому в сортир. Едва оказавшись на прохладном вечернем воздухе, он нахмурился и застегнул молнию куртки. Девять часов, еще не так уж поздно, и на улицах еще полно студентов. Захотелось еще и натянуть капюшон, поскольку это придавало странное чувство защищенности, но Андрей не стал, поскольку капюшон перекрывал периферическое зрение. С того момента, как Хлоя рассказала ему про связь между убийствами, он старался никогда не ходить в одиночку. Это оказалось не трудно, поскольку Шон оказался из тех людей, которым постоянно требуется хоть какая-то компания. И регулярно подвертывался кто-то, кто тоже хотел сходить поесть или куда-нибудь еще. Даже сидя на лекциях или общаясь с другими студентами на семинарах а н д р е начинал гадать, не притаился ли кто-нибудь поблизости, наблюдая за ним. Каким-то образом этот неизвестный все-таки вызнал, что Майкл в тот вечер останется в комнате для экспериментов один и денёшенник. Знал, когда и где Келлину будут делать м р т В курсе ли этот человек, где а н д р е живет? Или что сейчас он идет по улице совершенно один. В квартале от себя Андрей заметил стайку одинаково одетых девчонок, судя по всему из какого-то студенческого женского братства, направляющихся в ту же сторону. Отлично, чем больше народу, тем безопасней. Он слегка прибавил шаг, чтобы нагнать их, и вскоре они окружили его со всех сторон, словно стая гусей, слегка потушив его беспокойство своей б о л т о в н ё й о выпрямителях для волос. Хлоя выглядит в точности как эти девицы. Напомнил он себе, ощутив, как напряглись мышцы спины. п Сихопат, как выяснилось, это не какой-то там злобного вида тип с безумно выпученными глазами. Андрей нашел ее аккаунты в соцсетях, и выглядели они в точности так же, как у любой девчонки ее возраста. Ну ладно, может, разве что количество селфи процентов на 20 побольше. Андрей опять поймал себя на том, что гадает, с чего это ему доверять Хлое. Она не могла быть тем убийцей, поскольку могла запросто убить его в тот вечер, когда они познакомились, и она действительно чертовски серьезно настроена выяснить, кто это. Поначалу он был практически уверен, что Хлоя не останется стоять на лестнице, фоткая всех проходящих мимо, когда они решили выследить остальных участников программы. Но она осталась. Оставалось только довериться ей, и его даже немного испугало, насколько просто оказалось забыть, кто она такая. а н д р е было чуть ли не комфортно работать с ней, но теперь вот ей хотелось, чтобы он полез прямиком в волчью нору, встретился с еще одним психопатом, которому, как открытым текстом объявила Хлоя, она не доверяла. а н д р е с тоской проследил, как девчонки-сестрички сворачивают на светофоре направо. Одна из них помахала ему и дурашливо изобразила губами поцелуй. Последний оставшийся квартал он быстро преодолел в полном одиночестве и с облегчением увидел, что Хлоя уже поджидает его возле дома, больше похожего на гигантскую телефонную будку. Квартира Чарльза располагалась в одном из тех высоченных шикарных зданий с окнами от пола до потолка, что расплодились в последнее время по Вашингтону, словно кролики. Хлоя была в спортивном костюме, под мышкой знакомый ежедневник. Держи ушки на макушке, сразу предупредила она. Не верь ни единому его слову, а потом я хочу получить твою оценку, послушать, что ты о нем думаешь. з а т р е щ а л электрический замок на двери, и они вошли. Консьерж, сидящий за стойкой перед лифтами, внимательно оглядел их, но Хлоя, обезоруживающе улыбнулась ему. Он опасен? – прошептал а н д р е когда они вошли в лифт. Кто Чарльз? Хлоя поправила волосы. Не знаю. Тебе не стоило бы встречаться с ним без меня. Он и горячий, и холодный. Андрей привычно прикусил зубами шишечку на внутренней стороне щеки. Учитывая люксовое многоквартирное здание, он почти ожидал увидеть кого-то вроде главного персонажа из американского психопата. Примечание. Американский психопат. Фильм 2000 г о д а по одноименному роману американского писателя Брета Истона Эллиса, действие которого происходит в Нью-Йорке. Формально фильм ужасов про серийного убийцу. но фактически великолепный о б р а ч и к острой социальной сатиры. Конец примечания. Надо сказать, что на всякий случай он уже купил небольшой нож в магазине фиксированных цен на 1 4 й улице, и тот теперь п о к о и л с я в ножнах надежно укрытых под рубашкой. Есть еще попадания? спросил а н д р е всячески, пытаясь не выдавать своего беспокойства. Собственные расписания пока позволили им лишь дважды провернуть свою схему с наблюдением за участниками эксперимента. Одного из студентов при помощи системы распознавания лиц им определить не удалось, а другой оказался игроком университетской футбольной команды по имени Орвел Хайнс, который во время обоих убийств приводил себя в порядок в наркологическом диспансере за пределами города. л о э пообещала не оставлять попыток с неопознанным фото. Она помотала головой. Только не вздумай упомянуть про это наблюдение при Чарльзе. Он гораздо больше знает про эту программу, чем мы с тобой вместе взятые, и про ребят постарше нас. Попробуем вынудить его все это выложить, а потом сами проверим. И еще тебе нужно отвлечь его на пару минут, чтобы я могла без помех поводить жалом по квартире. На взгляд Андре махинации з а т е в а л о с ь слишком уж много, но вообще-то и предполагалось, что он якобы любит махинации. Доехав на лифте до десятого этажа, они подошли к закрытой двери, из-за которой до а н д р е д о н е с л и с ь звуки фортепиано. Хлоя постучала в нее в ритме собачьего вальса, музыка оборвалась, и какой-то белый парень распахнул дверь. Настроен он был на удивление жизнерадостно для того, кто якобы опасался п а с т ь от руки убийцы. Чарльз Спортманд представился он протягивая руку. а н д р е он показался совсем взрослым, типа банкира или вроде того. Андрей тоже назвался и попытался войти столь же непринужденно, как и Хлоя, хотя и более степенно, по-мужски. Квартира Чарльза мало чем напоминала типичную студенческую конуру, где обычно лишь одинокий постер с полуголой теткой на стене да пустые пивные банки. Просторная гостиная, о б с т а в л е н н а я всякими модерновыми прибамбасами, оказалась достаточно большой, чтобы вместить даже чёрный кабинетный рояль и не казаться при этом тесной. В общем и целом смотрелась квартирка симпатично, но странновато для кого-то их возраста. Чарльз вытащил из холодильника пиво, а из морозилки стаканы. Я сказал Кристен, что придут мои маленькие друзья, так что она приготовила нам сырные ассорти. Андрей присмотрелся к штуковине на кофейном столике. Это был кусок сланца с ломтями сыра различных сортов, маском какого-то желе и крошечными т о с т а м и А кто это, Кристен? спросил он. Чарльз подошел ближе, ткнул пальцем в рамку с фотографией на стене. Даже в джинсах и помятой футболке с эмблемой какой-то пафосной подготовительной школы он все равно каким-то непостижимым образом ухитрялся выглядеть протокольно официально. В свои двадцать с небольшим хозяин квартиры и вправду вполне мог играть того мерзавца бизнесмена из припомнившегося Андре фильма. Моя девушка. Чопорно объяснил Чарльз, показывая на фото, на котором он обнимал за плечи какую-то девчонку, скорее просто довольно сексуальную, чем настоящую красавицу. Хлоя подкралась к ним сзади, неслышно, как змея. Это ведь Кристин ставила ее в рамку и повесила сюда. Чарльз бросил на нее хмурый взгляд, наводящий на мысль, что она права. Между ними ощущалось какое-то напряжение, которого Андрей не понимал. Пиво? Улыбка Чарльза была на миллиметр шире положенной. Открыв пиво, он на глазах у Андре налил его в стакан. Пожалуй, тут ему ничего не грозило. Хлоя уже приложилась к своему. а н д р е осторожно пригубил горьковатую жидкость. Хлоя лениво подошла к Роялю, поставила на него свой стакан. Чарльз быстро подсунул под него картонный кружок, опять нахмурившись. Примечание. Еще одна отсылка к фильму «Американский психопат». Конец примечания. Хлоя откинула крышку, закрывающую клавиши, и медленно запинаясь, о т т р а б а н и л а У Мэри был я г н ё н о к на октаву ниже положенного, а Чарльз лишне отрывно смотрел на неё, неподвижно застыв. а н д р е наблюдал за ними через комнату, чувствуя шевеление волосков на затылке. Они вполне могли быть очаровательной белой парой, уверяющей, что их автомобиль сломался прямо перед вашим домом в каком-нибудь ужастике про захваченную маньяками семью. Естественно, вы их впускаете, поскольку наверняка они не опасны. И ни с к о л е ч к о не страшно, произнес Чарльз. Не страшно? Это как раз я организовал этот ж е с т доброй воли, несмотря на то, что ты был настоящей жопой. Она повернулась к Андре. Я уже рассказал а ему, при каких обстоятельствах мы познакомились, так что в основном освободила тебя от подозрений в этих убийствах. А значит, я уже основательно почистила наш список подозреваемых. Эти слова Хлоя уже адресовала непосредственно Чарльзу. у с е л а с ь на глянцевый кожаный диван, вытащила свой ежедневник. В наших ближайших планах два основных пункта, объявила она. Чарльз тоже сел, перебросив изумленный взгляд с н е ё на Андре. Он хочет мне понравиться, осознал тот, чтобы я встал на его сторону против Хлои. Итак, у и м е н продолжала Хлоя, мы сделали кое-какие очень интересные открытия касательно него. Мы удивился а н д р е Когда они в последний раз обсуждали эту тему, она была настроена весьма скептически. Он тщательно выбрал себе место, усевшись на пол напротив Хлои и Чарльза, чтобы это выглядело так, будто он нисколько их не опасается. А этот сыр не стремно попробовать? Выглядит аппетитно. Ты думаешь, что Уимен серийный убийца? п о и н т е е р с о в а л с я Чарльз улыбаясь. Чего это он улыбается? Хозяин квартиры лениво отхлебнул п и в о а потом закинул ногу на ногу параллельно полу, болтая ступней. Ну что ж, тогда можем перейти сразу ко второму пункту наших ближайших планов. Я уже провел небольшое исследование касательно Уимена, так что тебе нет нужды морочиться насчет него. Какое исследование? уточнил Андре. Я знаю Уимена уже больше двух лет. л о я закатила глаза. Я думала проследить его до дома в конце рабочего дня, чтобы узнать, где он живет. Мы... Я уже это делал, перебил ее Чарльз явно довольный собой. В прошлом году. Мне хотелось посмотреть, как выглядит его супруга. Впрочем, он меня застукал. Это было забавно. Он провел меня вокруг всего квартала. Я этого даже не понял, пока не натолкнулся на него нос к носу. И что он тебе сказал? спросил а н д р е помимо воли у в л е к ш и й с ь этим рассказом, хотя Чарльз явно работал на публику. Это его не удивило. У меня создалось впечатление, что пациенты и раньше пытались с о в а т ь нос в его личную жизнь, но я все-таки выяснил, что он живет в ф о г е б о т т о м Ребята моего п а п а не два дня назад обыскали его дом на предмет чего-нибудь подозрительного. У твоего отца есть такие ребята? Недоверчиво спросил Андрей. Мой папа человек не бедный и регулярно получает смертельные угрозы от ярых поборников защиты окружающей среды. Во всяком случае, эти ребята перешерстили его вещички, пока у и м е н был на работе. Докажи! возбужденно выкрикнула Хлоя, повернувшись к примыкающему к дивану приставному столику. Чарльз приподнял лежащие на нем пресс-папье, р а с п и л е н н у ю пополам ж е о д у вы с в о б о д и л и з под нее толстую стопку бумаг и передала Хлое, которая крепко поджала губы. а н д р е подошел к ним, чтобы посмотреть отчет вместе с ней. Здесь скрупулезно перечислялись вещи, находящиеся в доме Уимена, настройки его интернет-соединения, содержимое его гаража и даже то, что лежало в стиральной машине. Но эти люди вдруг сообразил а н д р е вряд ли знали, что именно требовалось искать, что-то связанное с НДР. Клоэ нетерпеливо бросила бумаги на диван, и Андрей тут же подобрал их. А откуда мне знать, что это не ты сам все это написал? Чарльз вздохнул. Могу показать и м е й л Открыв лэптоп, он показал ей письмо с прицепом, интимным тоном добавив: «Этого человека зовут Мерсер. Он разбирается в такого рода вещах. Ну что ж, а мы, с а н д р е все-таки не исключаем уимена из общей кучи». Произнесла Хлоя. Она кивнула Андре, и тот в телеграфном стиле изложил свою версию связи у и м е н н ндр внимательно наблюдая за лицом Чарльза. В целом, оно практически ничего не выражало из самого их появления в доме. На нем было написано лишь нечто среднее между насмешкой и снобистской вежливостью. Но чем больше Андрей говорил, тем более искренне обалделым Чарльз выглядел. Это было совершенно реальное выражение эмоций на п у с к н о й н а с м е ш л и в о с т и как н е бывало. Короче говоря, у и м е н был связан с резонансным серийным убийцей. И так уж вышло, что эти убийства начались ровно в двадцатилетнюю годовщину первого убийства, совершенного НДР, закончил а н д р е Так что это может быть либо какой-то имитатор, либо кто-то из студентов, участвующих в программе, либо... либо и то и другое, перебил его Хлоя. По-моему, Уимен знает больше, чем говорит, а может и боится, что это кто-то из студентов из программы. Я знаю Уимена уже третий год, и он ни разу не упоминал про НДР. произнес Чарльз. Он что по-твоему совсем куку? огрызнулась -ку Хлоя. С какой это стати ему что-то рассказывать тебе о своей собственной жизни? То, что я хочу сказать, отцепитесь от этого человека. Я знаю. Ты знаешь кучу всего, о чем нам не рассказываешь. Обвиняющим тоном объявила Хлоя. Просто назови нам имена остальных участников программы. Я не знаю остальных участников программы, сказал Чарльз, р а с ш и р и в глаза. Она почти вскочила со своего места. И никогда не говорил, что знаю, добавил Чарльз. Я в н о о ш е л о м л ё н н н й ее реакцией, но могу попробовать узнать. Тут он сверкнул белозубой улыбкой. Елена положила на меня глаз. Не обращая на него внимания, Хлоя повернулась к Андре. Нам нужно рассмотреть альтернативный вариант, что ничего из этого не имеет никакого отношения к программе. Убийца мог остановить свой выбор на первых попавшихся ему людях и... И оба совершенно случайно оказались участниками программы, перебил ее Чарльз. Потому что ты замечаешь только тех людей, которые такие же, как ты. Не исключено, что могли убить еще кучу другого народу, но мы сосредоточились только на тех, что из Адамса. Вообще-то верно подмечено, согласился Чарльз. Что ж, могу взять на себя составление базы данных по всем нераскрытым убийствам за этот год. И еще нам нужен план обеспечения собственной безопасности, объявила Хлоя. Чарльз открыл небольшой шкафчик под кофейным столиком и вытащил из него черный футляр. Раскрыл его, продемонстрировал пистолет. Естественно, у него есть ствол, подумал Андре. Вот мой план обеспечения безопасности. А у тебя какой? спросил он у Хлои. Помимо моей коллекции оружия, произнесла она без тени улыбки, я недавно поменяла замки и установила систему видеонаблюдения. Ну а ты? спросила она, поворачиваясь к Андре. И есть кое-что. Коротко ответил тот. Кое-что означало нож, б е й с б о л ь н у ю биту под кроватью и перцовый баллончик, который он купил в CVS. Примечание: CVS — американская сеть магазинов аптечных товаров и товаров повседневного спроса. Конец примечания. Следование принципу в толпе безопасней значительно осложняло жизнь, поскольку он был вынужден постоянно искать компанию, и это не всегда удавалось. Но тут уж ничего не поделаешь. Что именно? Не отставала н е угомонная Хлоя. Ну с какой стати ему тебе все выкладывать? Вмешался Чарльз. Все мы взрослые люди, сами способны о себе позаботиться. Я не могу допустить, чтобы кого-то из нас убили. Едва ли это чем-то поможет, если ты не расскажешь мне все, что знаешь. А тебе-то не все равно, раз убьют не тебя. Чарльз внимательно наблюдал за ней. Хлоя фыркнула. А как по твоему я поступлю в медицинский, если про Адамс пойдет такая слава? Бросила она, раздраженно схватившись за голову, после чего объявила, что ей надо в туалет. Так сообразил а н д р е Похоже, настал тот самый момент, когда ему полагается чем-то отвлечь Чарльза. Но прежде, чем он успел придумать, чтобы такое сказать, Чарльз резко наклонился к нему. Выражение ч е ш и р с к о г о кота на п р о ч ь и с ч е з л о с его лица, сменившись куда более серьезным. Он пристально посмотрел на а н д р е Послушайка меня, тебе надо быть с ней поаккуратней, особо не распространяйся с ней про свою жизнь, не позволяй ей выяснить, где ты живешь. Почему? прошептал в ответ а н д р е с гулко забившимся сердцем. Он уже успел между делом упомянуть, в каком именно общежитии обитает. А сам-то как думаешь? Она опасна.